Глава тридцатая. Сквозь шум и звон в ушах до меня вдруг донеслось. «Лидия, как вы себя чувствуете?» «О, его величество!» «Вы уже глюк или еще сами по себе?» Заплетающимся языком спросила я, вогнав, кажется, нашего тирана Сатраповича в недолгий ступор. Впрочем, он быстро опомнился, забрал у вбежавшего Тайниса кувшин с молоком и что-то спросил. А потом сел рядом со мной, налил белого в большую керамическую кружку, лично взболтал и поднес к моим губам. «Ну кто я такая, чтобы сопротивляться?» «Лучше», — спросил он минут через пятнадцать, когда молоко в кувшине кончилось, а мне все же слегка полегчало. «Лучше», — тихо сказала я. И добавила, «Я хочу домой. Ни в одно место уж, простите мне, не уперся ваш мир, ваш замок и ваш замуж. Оглянуться не успеешь, как отравят». Его Величество опять оказался джентльменом. Он не обращал внимания на мою злость, даже не разгневался за дерзость, он просто заботился. Мне принесли несколько грелок, причем воду согрел король щелчком пальцев. Он же устроил магическую вентиляцию. Легкий ветродуй на уровне моего лица. Сквозь дремоту я слышала результаты экспресс-расследования, произведенного королем. Мальчишка посыльный с кухни убежал с корзиной теплых пирожков. В темном коридоре с ним столкнулся какой-то верзила. Извинился, помог поднять пирожки, обдуть, положить в корзину. Мальчишка заодно признался, что до столкновения съел один пирожок на бегу. «Твое счастье, что не после», — сказала я слабым голосом. Король велел мальчишке вести его на место инцидента. «Похоже, он хочет допросить стены», — вяло подумала я. Над головой что-то свистнуло, в стену вонзился дротик. «Что это? Покушения продолжаются?» «Нет». Древко, обернутый списанным листом. Я даже встала с лежанки, осторожно-осторожно выдернула из стены перелетную иголку, развернула бумажку, прочитала. «Госпожа целительница, мы вас освободим этой ночью. Будьте готовы в своем доме лекарствы и не бойтесь». Ничего себе, освоила здешнюю грамотность, даже ошибки понимаю. Кстати, это не деревянная стрела, это, кажется, чья-то игла, в смысле какого-то животного, судя по размеру, как минимум дикобраза. Это что, меня придёт спасать стаи диких ёжиков? Я повертела в пальцах импровизированную стрелу и ещё раз внимательно её осмотрела. Ну да, костяная, полая, расцветка вполне дикообразия. О, а в тот конец, что пошире и с дыркой напихано что-то типа оперения, только почему-то больше смахивает на шерсть. Знакомый такой расцветки Как ветеринар могу сказать, что явно кошачье а как нормальный человек с глазами и памятью Локсова, того, который четвероногая часть морфа, В лесу родилась ёлочка, а кто её родил? Четыре пьяных ёжика и локся крокодил. Хорошая песенка, особенно если напевать её вполголоса себе под нос. Думается под неё хорошо и взбадривается. Меня уже даже не тошнит. То ли молоко с белой глиной помогло, абсорбировало остатки отравы, то ли отвлеклась так качественно, что вся психосоматика сгинула. Значит так... По мою душу явились спасатели. Вот прямо сюда ночью и влезут прямо через окно. Через него же и меня умыкнут. Что-то я подзадолбалась, если честно, выступать в качестве движимого имущества. Как-то я в своем мире привыкла к большей самостоятельности и инициативе. А тут, где посадили, там и лечу. И вот что я по этому поводу думаю. «С одной стороны, молодцы, котята, не бросили. С другой, а мне какая, собственно, разница, где работать? У его величества, если рассудить здраво, материальная база получше будет. Плюс спа, зато в деревне. А. Близко к месту провала в этот мир, вдруг обратно получится. И Б. Замуж не зовут. Только и исключительно потрудиться во славу здоровья местного населения». В шалаше на полянке. М-да. Как там организмик мой, травленный какой-то мерзкой мордой? Очухался? Вот, кстати, в шалаше под дубом меня ни одна тварь отравленными пирогами и не думала угощать. За этими мыслями незаметно пролетел остаток времени до глубокого вечера. Приём я отменила. У меня у самой больничной в связи с покушением. Король, ушедший допрашивать стены, не возвращался. Видать, интересный у них там разговор получился. Тайнис какое-то время после того, как я его впустила, крутился, суетился вокруг меня, предлагал то водички, то ещё молочка, пока у меня не лопнуло терпение, и я не отправила его отдыхать. Главное, чем темнее становилось за окном, тем я больше нервничала, потому что нифига не могла решить, надо ли мне спасаться. Вроде надо... Ну, дура не сообразит, какая тут связь между королевским замужем и отравленными пирогами. Так что это не последняя попытка. Плюс в сам замуж я всё равно не очень. Хотя вроде на второй-то взгляд тиран не такой уж и сатраб. Не, лучше всё-таки держаться от этого всего подальше. Я ветеринар, а не политик. Королева — должность такая обязывающая и в работе наверняка помешает. Ладно, ждём, где там мои спасители. Я уж и окно заранее открыла, плюнув на наглое комарьё, тут же слетевшееся на свет. Время тянулось, как резиновое, меня снова начало подташнивать то ли от волнения, то ли остаточными явлениями вражеского пирожка. И вот в тот самый момент, когда за окном что-то зашуршало и мяукнуло, Входная дверь распахнулась, и на пороге нарисовался его величество собственной персоной. Да ёпть! К собственной чести должна заметить, что за себя я не испугалась. А вот за дурно кота с примесью не менее умного человека вполне-таки... И это еще, слава богу, что мою бледность и трясущиеся руки, не умеющие прочесть мысли по поданке король, счел последствиями отравления, а не испугом пойманной с поличным заговорщицы. «Лидия, нам надо поговорить», — решительно заявил его величество. «И думаю, откладывать этот разговор не имеет смысла «Э-э-э...» За окном продолжало что-то шуршать, поэтому я торопливо его закрыла. Чёрт, и что теперь? Как? Да наш тиран Сатрап этих непутевых заговорщиков в мокрое место размажет, даже не напрягаясь. Он же маг. Ещё повезло, что до сих пор не учуял. Ну, давайте поговорим. Мысли укуренными овцами скакали в голове, шарахаясь во все стороны. Только Не здесь. Я собиралась вот в купальню. Хочется, знаете, привести себя в порядок после всего, расслабиться. «Мяу!» — громко сказали за окном, и я мысленно взмолилась. «Черт, даже замуж соглашусь. Временно. Только не...»